Ему было понятно подоплека фон придирок. Шум, поднятый вокруг вопроса о конфискации имущества владетельных князей, неведомо почему повредил одной только госпоже фон Радальной. Требования народа не были удовлетворены. Госпожа фон Радальная продолжала на законном основании владеть поместьем Луитпольцбрун и получать ренту. Но в то время как все прочие Нисколько не пострадали от потоков грязи Которыми их обливали в оппозиционной прессе Репутация Катарины была погублена Без видимых оснований Лишь она и была замарана Друзья из придворных кругов В свое время многим обязанные Катарине Теперь отвернулись от нее Фортуна ей изменила Это чувствовали все Чувствовал и Пфаундлер Не щадил Катарину. Роль тибетской канон ей удалась. Когда бы не злобные газетные нападки и общественное неодобрение, он, конечно, хвалил бы ее. Госпожа Фон Радольная понимала это, но понимала и другое. Он бронит ее сейчас вовсе не из-за какой-то особенной зловредности. Нет, ему действительно не нравится ее игра. Катарина достаточно пожила на свете, знала людей, да и сама считала, что чем больше изменяет человеку успех, тем строже его следует судить. Господин фаундлер придирался к ней, его начальственный голос, искаженный рупором, был визглив, как у младенца великана. Госпожа фон Радольная вновь невозмутимо репетировала картину, пока господин Пфаундлер, выйдя из-за режиссерского пульта, не взобрался на подмостки и, сердито глядя на актрису, не сказал с тихой угрозой, что придется, как видно, эту картину из обозрения выкинуть. Но тут взорвался Тюверлен. Он скрипуче крикнул из темноты зрительного зала, что выкидывать надо не эту картину, а нечто совсем другое. Фаундлер по-прежнему на подмостках, по-прежнему в лучах прожектора, освещавших его толстую физиономию, обернулся в сторону темноты, хотел было завопить, но сдержался и только сказал, что еще не время решать. Подсев к Тюверлену, акробат Бьянкини I заметил полушептом. Вы совершенно правы, господин Тюверлен. Тот промолчал. Молчал он и во время репетиции других картин. Господин Фаундлер не пожалел воды. В сценическом варианте все потускнело, стало беззубым невыразительным. Тюверлен видел, его старания пошли прахом. Обозрение не будет иметь успеха, но не это его волновало. Он горевал из-за попусту потраченного года. Может быть, инженер Преколь прав? В такие времена искусство обречено на вымирание? Тюверлен не выходил из себя, не вступал в перепалку с фаундлером который ждал новых воплей и негодования, как только начиналась новая картина. Еще бы, совесть у него была нечиста, он в душе отлично понимал, насколько лучше был первоначальный вариант. Но воплей не было, просто чем дальше, тем больше сутулился Тюверлен. «Очень устали?» — спросил его акробат Бьянкини Первый. «Есть у вас какие-нибудь замечания, господин Тюверлен? То и дело, словно, между прочим, спрашивал господин Фаунлер. «Нет, у господина Тюберлена замечаний не было». «Продолжайте, пожалуйста, репетицию», — говорил он. Сегодня его голос был особенно скрипуч. Боб Рихардс, имитатор музыкальных инструментов, рассказал анекдот про обозрение, которое шло 500 раз, Все актеры выдержали эти пятьсот представлений, только слон на двухсотом издох. Началась репетиция картины «Бой быков», последней, где что-то еще сохранилось от духа и сути обозрения. По замыслу Тюверлена бык был существом затравленным и туповатым, обреченным на гибель, несмотря на могучую силу и даже своеобразную привлекательность. Ему не хватало главного — ловкости. А в эту эпоху только ловкачи и процветали. Тореадоров изображали полуголые девицы. Они потрясали копьями и пиками, на которых развивались флажки. Из коротеньких расшитых курточек соблазнительно выглядывали груди. Матадора играла Калере Хольц. Написанные для этой роли стихи удались... Верлену. Были остроумны и едки. Их одобрили даже Прекль и Бен Лехнер. Клэри Хольц произносила их с большим подъемом. Напрасные старания. Фаундлер с вечной своей осторожностью испортил и эту картину. Политические намеки были выброшены. Вся острота и едкость убиты. Осталась пустая буфанада. Да, конечно, публика будет смеяться. Касперль, Гирль, С помощью материи и попьямаше, превращенной в быка, был и впрямь очень забавен, искусно, великолепно передавал все оттенки бычьих реакций, смешил, трогал, веселил, развлекал своей тупоумной хитростью, и Пфаундлер тоже постарался. При всей нарочитой тяжеловесности картина получилась. Живая и яркая, но тем не менее выхолощенная, ее завуалированный, но очевидный смысл начисто исчез, теперь в обозрении уже ничего не осталось от Тюверлена.